Так вот, согласно главной в кавычках повести временных лет, в 862 году пришли, точнее вернулись, потому что чуть раньше, но в этом же 862 году им дали коленкой под зад. На земле нынешнего северо-запада чужаки-иноплеменники-варяги и навели порядок, создали государство русское, а впоследствии Великую Российскую империю, и имя своему оному государству дали. И от тех варягов прозвалась русская земля, вопреки собственному утверждению, сообщает летописец, и особо уточняет, новгородцы же, те люди от варяжского рода, а прежде были славени. Но все же попробуем разобраться, каким именно было бытие в кавычках тех, кто в кавычках были прежде. Определим, так сказать, уровень их не знавший порядка организации. Но сначала уточним, что есть государство в нескольких словах.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 даже собственную валюту изготовляла стеклянные бусины, высокие технологии по тем временам. валюту достаточно твердую, чтобы приобретать на нее реальные ценности. Вот доказательство первородства Ладыги покруче, чем очередная эффективная могила киевского князя или княгини. Но раз прототип государства существовал и до 862 года, то в чем же историческая заслуга Рюрика коссотоващи.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 В Велико-Нормандию. А британцев до сих пор называют англосаксами. Многие мне возразят. Неудачный пример. Вильгельм Британию завоевал в бою, разгромив английского короля Гарольда. Причем напав на Гарольда сразу после того, как тот в тяжелейшей битве разбил другого претендента на Англию, короля Норвегии Харальда Сурового. А Рюрик получил новых даников вполне мирно. Был приглашен с союзом разодравшихся. Чувствуете, какой оксюмарон? Племен или, куда более вероятно, был призван на царство местным правителем, князем гостомыслом. Ну так давайте с него Гастомысла и начнем, исторический отсчет. Если уж он призвал Рюрика править, значит было куда и чем. Чем плох день гостомысла? А поскольку точной с указанием даты датировки в окнижении оного Гастомысла не имеется, так давайте забудем о некоторых противоречиях, согласимся с Нестором, и объявим годом основания 852 Почему бы и нет? А потому возразят мне, что очень многие серьезные ученые дядя считают летописного правителя Ладоги и предшественника Рюрига гостомысла вымыслом. Ведь в самом древнем 12 века в списке летописи его нет, а появляется он лишь в документах 15 века. Кстати, призывателем в кавычках варягов гостомысла именуют в еще более поздних источниках.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 Это ведь он прошел победоносно от Новгорода до Константинополя, попутно подмяв под колено и Киев. Именно Олег собрал и подчинил себе многочисленные племена, отметился в зарубежных хрониках и заключил договор с главным торговым партнером Древней Руси-Византии, то есть заложил будущего государственную основу. Что ж, с этим я бы согласился, с «основой» в кавычках, но не более.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 а тот, кому по праву принадлежит звание создателя российского государства. Тот, кого ради одноразового юбилея пытаются спрятать в тени его героического, кто спорит, прадеда Рюрика, великий князь Киевский Владимир. Вот первый кесарь «Государь русский».